Утверждают, что могилы их близких были вскрыты Администрации кладбищ в свою очередь отрицают обвинения, основанные на крайне недостоверных фактах Кому-то показалось, что цветы лежат не так, как раньше Кому-то, что установленный на могиле крест сдвинут в сторону В пресс-службе полицейского управления нам сообщили, что факты вскрытия могил не подтвердились Однако признали, что эксгумация не проводилась. Полицейские просто осматривали вызвавшие подозрения захоронения. Тем не менее родственники газета.ру «Красные шапки отмутузили рыцарей!» Крупным скандалом завершился вчерашний вечер в баре «Кружка для неудачников». Как сообщили очевидцы, незадолго до полуночи трое изрядно принявших на грудь чудов начали приставать к уйбую копыта мирно отдыхавшему в компании друзей. В конце концов, молодчики добились своего, вспыхнула ссора. Распоясавшиеся рыцари вытащили Уйбуя и его спутников на улицу, и... А вот то, что произошло дальше, покрытым раком тайны. Известно лишь, что все трое чудов в настоящее время находятся в московской обители, где за их жизнь борются эрлицы, а копыта подался в бега. тигратком. Офис компании «Неприятные ощущения», Москва, улица Большая Лубянка, 26 сентября, вторник, 9.09. — Голова еще болит, — осведомился Кортес, с улыбкой глядя на вышедшего из душа Артема. — А ты как думаешь, — огрызнулся тот. — Надеялся, что контрастный душ тебя взбодрил. — Ты ошибся. Покинув кружку для неудачников, наемники, как и планировали, отправились в ящерицу где пообщались с одним толковым осведомителем, парой рядовых сплетников и несколькими давно невиденными приятелями. В баре, само собой, не забывали пропускать стаканчики за встречу. Затем, поскольку Кортес заявил, что половина второго ночи время детское, наемники перебрались в реактивную куропатку, где тоже с кем-то пообщались. Подробности этих бесед Артем помнил крайне смутно. И лишь В недетские пять утра друзья оказались в офисе, в котором они предусмотрительно устроили комнаты отдыха.